Глава седьмая Восторженное состояние в Следующий день я начал также нырянием в бассейне римских бань, а затем отправился в Хайгейт. Упадка духа как не бывало Меня больше не ужасала мысль о потертом сюртуке, и я перестал вздыхать о невозможности горцовать на серых скакунах. Теперь я совсем иначе смотрел на постигшее нас несчастье. Я жаждал показать бабушке, что все добро, сделанное ею мне, не было излито на неблагодарное, бесчувственное существо. Я сознавал, что мне надо теперь воспользоваться тяжелым опытом своего детства, чтобы энергично и стойко приняться за работу. Мне представлялось, что я должен взять в руки топор дровосека и им неутомимо расчистить себе через лес препятствий. Дорогу к Доре. Погруженный в эти думы, я так мчался, словно этим мог приблизиться к цели. Очутившись на Хайгетской дороге, такой знакомый и связанный с таким беззаботным, радостным настроением, я особенно ясно почувствовал, какой перелом совершился в моей жизни. Но это нисколько не приводило меня в уныние. Голова была полна новых стремлений, явилась новая цель в жизни. Велик был предстоящий труд, но велика и награда — Дора, и ее надо было во что бы то ни стало завоевать. Я пришел в такой экстаз, жалел уже о том, что мой сюртук еще не изношен. Я горел нетерпением схватить в руки топор и начать с места прокладывать себе дорогу среди леса препятствий с такой энергией, чтобы сразу доказать свою мощь. Мне хотелось попросить у старика в очках с проволочной оправой, разбивавшего у дороги камни, дать мне на часок свой молот, чтобы сейчас же начать пробивать сквозь гранит дорогу к Доре. Я так разгорячился, так запыхался, что мне казалось, как будто я уже немало поработал. Тут я заметил небольшой домик, сдававшийся в наем. Чувствуя, что теперь я должен быть практичным человеком, я вошел в него и самым тщательным образом его обследовал. Домик этот как нельзя больше подходил нам с Дорой. Наверху прекрасная комната ждала бабушку, а для Джипа был полисадник перед домом, где он мог носиться сколько душе его угодно и лаять сквозь ограду на проходящих разносчиков. Я вышел из дома в еще более возбужденном состоянии и так зашагал по дороге, что пришел в Хайгейт за целый час до назначенного времени. Но это было даже кстати, так как раньше, чем появиться к Стронгам, мне необходимо было остыть и вообще прийти в более уравновешенное состояние. Несколько поостыв и успокоившись, я принялся разыскивать дом доктора Стронга. Выяснилось, что он находится не там, где жили стирфорты, а совсем в противоположном конце городка. Когда я узнал об этом, меня непреодолимо потянуло к усадьбе миссис Тирфорд, и, пробравшись по соседнему с ней переулочку, я заглянул через стену сада. Окна в комнате стирфорта были наглухо закрыты, двери оранжереи были открыты настежь и Роза Дартль с непокрытой головой ходила быстрыми шагами взад и вперед вдоль зеленой лужайки по дорожке, усыпанной песком. Она напоминала мне дикого, разъедаемого злобой зверя, в бешенстве влачащего по протоптанной тропе свою цепь. Я тихонько покинул место наблюдения, жалея, что попал сюда, и постарался поскорее выбраться на соседнюю улицу, где побродил до десяти часов. Подойдя к коттеджу доктора, старинной, красивой постройке на только что сделанный ремонт, который он, наверное, потратил немало денег, я увидел самого доктора Стронга. Он прогуливался в своих гетрах и во всем своем обычном одеянии совершенно так, как будто не переставал это делать с того времени, как я учился у него в школе. Старые его сотоварищи были также подле него». Высокие деревья росли кругом, и два-три грача, сидя на траве, уставились на него так, словно их кентерберийские друзья поручили им как можно лучше наблюдать за доктором. Зная прекрасно, что издали привлечь его внимание невозможно, я отважился сам открыть калитку и пойти ему навстречу. Столкнувшись со мной на дорожке, доктор сперва задумчиво взглянул на меня, очевидно, не замечая, но сейчас же вслед за этим его доброе лицо засветилось необыкновенным удовольствием, и он схватил мои руки. — Ну, дорогой мой коперфильд — воскликнул он. — Вы стали настоящим мужчиной. Как вы поживаете? Я очень рад видеть вас. Да чего же вы похорошели, дорогой мой Копперфильд! Совсем превратились в... Ах, боже мой! Я тут спросил его как оба они с миссией Стронг поживают. — О, очень хорошо, — ответил доктор. — Анни прекрасно себя чувствуют, и будет страшно рада вас видеть, ведь вы же всегда были ее любимцем. Она сама вчера вечером призналась мне в этом, когда я показал ей ваше письмо. — А скажите, Копперфильд, вы, конечно, помните мистера Джека Мелдона. — Отлично помню, сэр. — Я думаю, что вы должны помнить его. Он тоже прекрасно себя чувствует. — Так он же вернулся на родину, сэр, — спросил я. — Вы хотите сказать, из Индии, дорогой мой? — Да, Джек Мелдон не мог переносить тамошнего климата. Миссис Марк Легем, вы не забыли ее? Мог ли я забыть старого полководца, да еще за такое короткое время? — Видите ли, бедная миссис Марк Легем страшно беспокоилась о Мелдоне, — пояснил доктор. — Мы вернули этого молодого человека. Купили для него патент на маленькую должность, и она ему по вкусу. Я настолько знал мистера Джека Мелдона, что мне не нетрудно было догадаться, что должность эта, наверное, требует от него очень мало работы, а оплачивается неплохо. Продолжая ходить взад и вперед по аллее, положив мне руку на плечо и ласково, ободряюще глядя на меня, доктор заговорил. — Теперь, дорогой мой Копперфильд, давайте обсудим ваше предложение. Мне-то оно очень улыбается, но вы... Разве вы не можете найти себе что-нибудь получше? Вы ведь блестяще кончили нашу школу. При ваших способностях и знаниях перед вами открываются много дорог. У вас такой фундамент, на котором может быть воздвигнуто любое здание, и не жаль ли весну вашей жизни отдавать той работе, какую я могу предложить вам? Тут я опять пришел в возбужденное состояние и стал горячо убеждать его взять меня в секретари. Причем я ему напомнил, что определенная профессия у меня уже имеется в докторской общине. — Ну, хорошо, хорошо, — сказал доктор. — Раз вы кандидат в прокторы, это, конечно, меняет дело. Но, дорогой мой друг, подумайте, что это за жалование для вас? Какие-нибудь семьдесят фунтов стерлингов в год? — Это как раз удваивает наш теперешний годовой доход, доктор Стронг, — ответил я. — Да неужели? — воскликнул доктор. Кто бы мог подумать это? Впрочем, знаете, я имел намерение, кроме этой суммы, делать молодому человеку, который будет со мной работать, еще известный денежный подарок. Да — Да-да, — повторил доктор, продолжая расхаживать, опираясь рукой на мое плечо, я, несомненно, имел в виду при этом жалование делать еще ежегодный подарок. — Дорогой учитель, — сказал я, и на этот раз совсем просто, без всяких вычур, — — Я и так бесконечно вам обязан, и не знаю, когда смогу... Нет, — Нет-нет, пожалуйста, не говорите этого, — остановил меня доктор. — Если вас устраивает то время, которым я располагаю утром и вечером, и если вы считаете, что за это стоит платить 70 фунтов стерлингов в год, вы мне этим окажете огромную услугу, — проговорил я. — Неужели такие пустяки могут действительно иметь какое-нибудь значение? — наивно заметил доктор. — Боже мой, ну, обещайте мне, что как только вам встретится что-либо лучшее, вы сейчас же откажетесь от этого секретарства. Ну, даете честное слово? Произнес он совершенно тем же тоном, каким бывало говорил это нам, ученикам, обращаясь к нашему чувству чести. — Даю вам честное слово, сэр, — ответил я тоже тем же самым тоном, каким мы отвечали ему в школе. — — Значит, дело кончено, — сказал доктор, хлопнув меня по плечу, затем опираясь на меня, он снова стал прогуливаться. — И я буду рад еще в двадцать раз больше, если мне придется работать с вами над греческим словарем, — заявил я. — Да простится мне эта невинная лесть. Доктор остановился, улыбаясь, опять похлопал меня по плечу и с торжествующим видом воскликнул. — Дорогой мой, юный друг, вы угадали! Как раз вам и придется работать над словарем. И могло ли это быть иначе? Докторские карманы не меньше его головы были набиты материалами для греческого словаря. Словарь этот, можно сказать, вылезал изо всех докторских пор. Милый старик объявил мне, что с того времени, как он разделался со школой, работа его по словарю удивительно быстро подвигается вперед и что по утрам и вечерам ему особенно удобно заниматься, в виду того, что днем он предпочитает, гуляя, обдумывать все на свободе. Материалы для словаря, по словам доктора, были не совсем в порядке, ибо в последнее время ими ведал Джек Мелдон, для которого секретарство было делом совершенно новым. Но это пустяки, — добавил он, — мы скоро все наладим, и дело пойдет как по маслу. Потом, когда я начал работать, я убедился, что Джек Мелдон напортил в работе больше, чем я ожидал. Он не только наделал множество ошибок, но испещрил докторские рукописи бесчисленными изображениями солдат и женских головок, и мне приходилось благодаря этому часто блуждать по рукописям, словно по темному лабиринту. Доктор Стронг был вне себя от радости, что мы вместе с ним будем работать над таким дивным творением, как греческий словарь, и мы условились начать наше занятие на следующий же день в семь часов утра. Работать мы должны были два часа утром и часа два-три вечером, за исключением субботы, когда мне предоставлялась возможность отдыхать. Так как воскресенья тоже были в моем распоряжении, то я считал свое секретарство далеко не обременительным. Когда мы, таким образом, обо всем договорились, доктор повел меня в дом, к мисси Стронг. Мы нашли ее в новом докторском кабинете, где она стирала пыль с книг. Только ей одной доктор и разрешал прикасаться к своим любимцам. Оказалось, что они ждали меня завтраком, и мы все уселись за стол. Вскоре, прежде чем я что-либо услышал, я по лицу мисси Стронг догадался, что кто-то должен появиться. И действительно, я тут же увидел всадника, который, ведя свою лошадь во двор с таким видом, словно он был у себя дома, привязал ее к кольцу, вделанному в стену каретного сарая, а сам с хлыстом в руке вошел в столовую. Это был мистер Джек Мелдон. И я нашел, что мистер Джек Мелдон ровно ничего не выиграл от пребывания в Индии. Быть может, это неблагоприятное впечатление объяснялось еще тем, что в то время я вообще смотрел с благородным негодованием на каждого молодого человека, не порубавшего себе топором дорогу среди препятствий Мистер Джек, — обратился к нему доктор, — позвольте вам представить Копперфильда. Джек Мелдон пожал мне руку не очень-то горячо и с видом равнодушно-покровительственным, что в глубине души мне показалось обидным. Впрочем, у него всегда был удивительно равнодушный вид, за исключением тех случаев, когда он говорил со своей кузиной анни «Вы завтракали, мистер Джек?» — спросил его доктор. «Я почти никогда не завтракаю, сэр», — ответил он, откидывая голову на спинку кресла. Нахожу это скучным. — Что сегодня нового? — спросил его доктор. — Ровно ничего, сэр, — ответил Мелдон. — Есть, правда, сообщение, что где-то, совсем на севере, народ голодает и недоволен этим, но ведь всегда где-нибудь доголодают и всегда бывают этим недовольны. Лицо доктора стало серьезным, и он, как будто желая переменить тему разговора, сказал — Ну что же, раз нет новостей, говорят, что это уже хорошие новости. — В газетах, сэр, есть еще длинный отчет о каком-то убийстве, — заметил мистер Мелдон. Но я, признаться, этого не читал, так как всегда кого-нибудь да убивают. Потом в жизни я видел много равнодушия к человеческому роду, одно время оно даже стало модным. Но равнодушие Мелдона произвело на меня такое сильное впечатление потому, что это было еще вновь для меня. Во всяком случае, оно отнюдь не возвысило в моих глазах этого молодого человека и не усилило моего доверия к нему. — Я заехал узнать, не пожелает ли Анне сегодня вечером побывать в опере, — сказал Мелдон, обращаясь к кузине Это последний в нынешнем сезоне спектакль, на котором стоит присутствовать. Будет петь Примадонна с чудным голосом и, притом, еще очаровательно безобразная, — закончил Мелдон, опять впадая в равнодушно томное настроение. Доктор Стронг, которому доставляло удовольствие все, что могло доставить удовольствие его молодой женушке, повернулся к ней и стал ее убеждать. — Вы непременно должны отправиться, Анни, непременно. — Мне что-то не хочется, — ответила она. — Я предпочитаю оставаться дома. Право, мне это приятнее. Затем, не глядя на кузена, она стала спрашивать меня об Агнессе где она может ее увидеть, и не думает ли она сегодня быть у них. При этом у нее был такой взволнованный вид, что я просто поражался, как доктор, в это время спокойно намазывавший себе масло на поджаренный хлеб, мог быть так слеп, чтобы не заметить этого. Но он ничего не видел и добродушно говорил ей о том, что она молода. И ей надо развлекаться и веселиться, а вовсе не сидеть дома со скучным стариком. — К тому же, — уверял он, — ему хочется, чтобы женушка спела ему все новые арии знаменитой певицы. А как она это сможет сделать, если сама их не услышит? Словом, он настоял, чтобы аня непременно побывала в опере, а Мелдона просил приехать пообедать с ними перед театром. Когда таким образом все было решено... Мелдон с томным, ленивым видом уехал верхом на своей лошади, должно быть, накупленную ему доктором службу. На следующее утро я поинтересовался узнать, была ли Анни в опере. Оказалось, что она все-таки не пожелала туда ехать и сообщила об этом своему кузену. Днем она отправилась к Агнессе и уговорила мужа сопровождать ее. Оттуда они вернулись пешком через поля, так как, по словам доктора, вечер был чудесный. Тут я подумал, что интересно было бы знать, отправилась бы Анне с кузеном в оперу, не в Лондоне Агнессы, и не имеет ли она на нее такого же, как и на меня, благотворного влияния. Анне не казалось очень счастливой, но вид у нее был довольный, если только она не притворялась. Я часто поглядывал на нее, так как она все время в той же комнате хлопотала у окна, приготовляя нам завтрак, который мы с доктором ели урывками среди нашей работы. Когда я уходил от них... Анни стояла на коленях перед мужем, надевая ему башмаки и гетры, а на лицо ее падала легкая тень от вьющихся по открытому окну растений. Я шел, и до самой докторской общины все думал о том вечере, когда она в кентерберийском кабинете смотрела на мужа, погруженного в чтение. Теперь я был завален работой, вставал в пять утра а возвращался домой не раньше девяти-десяти часов вечера, но рад этому был бесконечно. В это время я не ходил, а бегал, и с восторгом думал о том, что чем больше устаю, тем, значит, скорее завоюю Дору. До сих пор я еще не сообщил ей о переменах, происшедших в моей жизни, я ждал свидания. Оно должно было вскоре произойти у мисс Мильс, которой Дора на этих днях собиралась приехать. В письмах же... Вся наша переписка шла через руки той же мисс Мильс. Я упоминал лишь о том, что мне многое надо сказать ей. Пока же я стал гораздо меньше употреблять медвежьего жира, отказался от душистого мыла и лавандовой воды, продал очень невыгодно три жилета, считая, что они слишком роскошны для теперешней моей суровой жизни. Но всего этого мне было мало. Я горел от нетерпения ещё чем-нибудь проявить себя. И мне захотелось повидаться с Треддельсом, жившим в это время на задворках одного дома на Кестель-стрит. Направляясь к нему, я взял с собой и мистера Дика. Я уже дважды водил его в Хайгейт, где он возобновил свою дружбу с доктором Стронгом. Взял я с собой на этот раз старика, потому что он бедняга». Терзаясь бабушкиным разорением и тем, что, по его глубокому убеждению, я работаю больше всякого каторжника, совсем потерял и сон, и аппетит. Его особенно приводило в отчаяние то, что сам он ничего не делает. Он чувствовал, что в таком состоянии он меньше, чем когда-либо в силах докончить свои мемуары. Как бедняга ни старался, всегда роковым образом в них появлялась злосчастная голова Карла Первого. Серьезно опасаясь, что его психическая болезнь может начать прогрессировать, мы с бабушкой решили или пуститься на обман, уверив его, что он делает что-то полезное, или что было еще лучше дать ему возможность в самом деле что-нибудь зарабатывать. Вот мне и пришло в голову обратиться к Треддельсу с просьбой помочь нам в этом деле. Прежде чем идти к Треддельсу, я подробно написал ему о всем случившемся со мной, и он ответил мне чудесным дружеским письмом, полным сочувствия. Мы застали Треддельса за письменным столом, заваленным бумагами, погруженного в работу, от которой он, видимо, отдыхал, глядя на стоящую в углу комнаты круглый столик с мраморной доской и жординьерку. Он встретил нас сердечно и тотчас же подружился с мистером Диком, который при первом взгляде на него заявил, что он, несомненно, где-то раньше его видел. Мы оба ответили, что это очень возможно. Я сразу заговорил с Треддельсом по вопросу, очень меня интересовавшему. Мне не раз приходилось слышать, что многие выдающиеся люди начинали свою карьеру с того, что доставляли газетам отчеты о парламентских прениях. Так как Треддельс говорил мне, что имеет связи и с газетным миром, я, сопоставив то и другое, просил его в своем письме разузнать, что нужно знать для того, чтобы стать парламентским репортером. Теперь... Тредельс, согласно полученным справкам, сообщил мне, что для того, чтобы заняться этим делом, необходимо знать стенографию, которую, по его мнению, не легче одолеть, чем шесть иностранных языков. Тредельс совершенно основательно предполагал, что на этом я и успокоюсь, но не тут-то было». Я увидел в этом только необходимость срубить еще несколько крупных деревьев в лесу препятствий, и немедленно же решил взяться за топор и начать прокладывать себе дорогу к Доре. — Очень обязан вам, дорогой Треддельс, — воскликнул я, — завтра же приступаю. Треддельс, по-видимому, очень удивился, и это было естественно, поскольку он не подозревал, в каком я живу восторженном состоянии. «Сейчас же покупаю себе учебник стенографии», — объявил я, — «и принимаюсь изучать ее в нашей общине, где половину времени нечего делать. А для практики стану в нашем суде записывать речи». «Треддельс, дорогой мой, вот увидите, как я одолею эту стенографию». «Господи!» — воскликнул Треддельс. «Я никогда не предполагал, что у вас, Копперфильд, такой решительный характер». Спрашивается, как мог он предполагать, когда и для меня самого это было новостью? Покончив с этим делом, я предложил обсудить вопрос о мистере Дике. — Видите ли, Треддельс, — горячо начал мистер Дик, — я очень хотел бы взяться за какую-нибудь подходящую работу, например, бить в барабан или дуть в какую-нибудь штуку. Бедняга! Я-то не сомневался, что такую работу он предпочел бы какой угодно. Треддельс, у которого это заявление мистера Дика не вызвало ни тени улыбки, сказал с невозмутимым видом, «Но ведь у вас очень хороший почерк, сэр. Не вы ли говорили мне об этом Копперфильд?» «Превосходный!» — подтвердил я. И действительно, он писал очень отчетливо и красиво. «Так не взялись бы вы, сэр, переписывать документы, я смог бы доставать вам эту работу», — предложил Треддельс. Мистер Дик нерешительно посмотрел в мою сторону. — Как вы находите Тротвуд? — спросил он меня. Я покачал головой. Он тоже, вздыхая, покачал головой. — Расскажите ему, — наконец проговорил он, — о мемуарах. Я объяснил Треддельсу, как трудно моему старому другу избегать того, чтобы в его рукописи не появлялось описание казни короля Карла Первого. В то время, как я говорил, мистер Дик, очень серьезно и почтительно глядя на Треддельса, сосал свой большой палец. Пораздумав немножко, Треддельс сказал. — Но ведь документы, о которых я говорю, совершенно закончены. Мистеру Дику в них нечего будет и прибавлять. Разве вам не кажется, Копперфильд, что это совсем не то, что мемуары? Во всяком случае, почему бы нам не попробовать? Перед нами блеснула новая надежда. Мы с Треддельсом тихонько переговорили о том, как обставить завтра этот опыт. А пока мы говорили, бедняга Дик, сидя на стуле с беспокойным видом, не сводил с нас глаз. На следующий день опыт дал блестящие результаты. У окна нашей с бабушкиной квартиры на стол был положен доставленный Треддельсом документ, помнится о праве проезда через какие-то владения, а на другой стол мы поместили последний экземпляр незаконченных мемуаров. Мистеру Дику было сказано, что он должен сделать с документа такое-то количество копий, списывая без малейшего отступления от оригинала. В случае же, если ему захочется что-либо прибавить, пусть мчится к своей рукописи. Мы увещевали его быть твердым, и поручили бабушке наблюдать за ним. Она потом нам рассказывала, как он сначала метался с пером в руке от одного стола к другому, но вскоре почувствовав, что это очень неудобно и утомительно, стал прилежно переписывать документ, описание мемуаров отложил до более подходящего времени. И вот, хотя мы и старались не обременять его, и работать он начал не с первого дня недели, тем не менее в субботу вечером Он получил за переписку целых десять шиллингов и девять пенсов. Никогда в жизни не забуду, как он менял эти деньги по всем соседним лавкам, и, наменяв шестипенсовых монет, уложил их, видя сердце на поднос, и гордый, с радостными слезами на глазах, преподнес бабушке. С того момента, как милый старик стал зарабатывать, он изменился, как по мановению волшебного жезла. Смело могу сказать, что в этот субботний вечер не было на свете более счастливого человека, чем это благородное существо, считавшее мою бабушку самой удивительной женщиной в мире, а меня — самым гениальным молодым человеком. — Теперь, Тротвуд, не может быть и речи о голодной смерти, — заявил он, отводя меня в угол и пожимая мне руку. — Я буду в состоянии прокормить ее, сэр. И, говоря это, он, растопырев, поднял кверху свои десять пальцев с таким видом, словно каждый из них был государственным банком. Не знаю уж, кто из нас двоих более радовался тут, Треддельс или я. Вдруг, вынимая из кармана письмо, Треддельс проговорил. Из-за всего этого я совсем было позабыл микабера Письмо это... Мистер Микобер ведь никогда не упускал случая поупражняться в эпистолярном стиле. Было адресовано в адвокатскую коллегию мистеру Томасу Треддельсу для передачи мне. Содержание его было таково. — Мой дорогой Копперфильд, думаю, что вы не особенно будете удивлены, узнав, что мне кое-что подвернулось, ибо, помните, при последнем нашем свидании я говорил вам, что ожидаю этого. Я накануне того, чтобы поселиться в одном из провинциальных городов нашего благословенного острова, где население представляет собой удачное сочетание земледельческого и духовного сословий. Я лично буду иметь непосредственное отношение к одной высокоученой профессии. Миссис Микобер и наше потомство следуют за мной. Со временем, надеюсь, наш прах будет покоиться на кладбище, под сенью того знаменитого здания, благодаря которому сам город приобрел известность на всем земном шаре, так сказать, от Китая до Перу. Прощаясь с этим современным Вавилоном, где мы, полагаю, не без благородства перенесли немало превратностей судьбы, мы с миссис Микобер не можем не думать о том, что расстанемся на многие годы, а, быть может, и навсегда с человеком, который был связан такими тесными узами с алтарем нашей семейной жизни. Если вечером, накануне нашего отъезда, вы вместе с нашим общим другом мистером Томасом Треддельсом соблаговолите пожаловать в наше теперешнее обиталище, дабы обменяться с нами естественными в таких случаях пожеланиями, то этим облагодетельствуете всегда вашего Вилькинса Микобера». Я очень был рад что злоключения мистера Микобера кончились, и, наконец, что-то ему подвернулось. Узнав, что приглашены мы именно на сегодняшний вечер, я предложил сейчас же, не откладывая, отправиться к ним. Жили они где-то в самом конце Грейсин-стрит под фамилией Мортимер. Квартира их была так честна, что близнецы, которым было теперь лет по восемь-девять, спали на складной кровати в той самой гостиной, где мистер Микобер приготовлял в умывальном кувшине приятный напиток, прославивший его. В этой же самой гостиной я имел также удовольствие возобновить знакомство с юным Микобером-младшим, мальчиком лет двенадцати-тринадцати. Он как будто подавал надежды на будущее, но отличался слишком большой подвижностью рук и ног, что, правда, нередко замечается в его возрасте. Возобновил я знакомство и с его сестрицей, мисс Микобер, в которой, по словам мистера Микобера, возродилась, подобно Фениксу, юность ее мамаши. «Дорогой мой Копперфильд!» — обратился ко мне мистер Микобер. — Вы с мистером Тредельсом застаете нас накануне переселения, и потому, надеюсь, извините нас за некоторые маленькие неудобства. Приискивая подобающий ответ, я оглядел комнату и заметил, что все имущество семьи было уже упаковано, причем багаж их был далеко не обременителен. Я приветствовал миссис микубер с ожидающей ее переменой к лучшему. — Дорогой мистер Копперфильд, — ответила мне миссис Микобер, — я никогда не сомневалась в вашем искреннем дружеском участии к нам. Пусть мои родственники смотрят на наше переселение как на какую-то ссылку, но я — жена и мать, и никогда не покину мистера Микобера. Миссис Микобер, ища сочувствия, остановила свой взор на Треддельсе, и он горячо одобрил ее решение. — Видите ли, дорогие мистер Копперфильд и мистер Треддельс, — продолжала миссис Микобер, — я так понимаю то обязательство, которое приняла на себя, повторяя перед алтарем эти незабываемые слова. Я, Эмма, беру вас, Вилькинс, себе в мужья. Помню, что ночью, накануне свадьбы, я при слабом свете свечи прочла от начала до конца весь обряд венчания и тогда же сказала себе, что никогда не покину мистера Микобера. — Дорогая моя, — с некоторым нетерпением проговорил супруг, — мне кажется, что никто и не ждет от вас ничего подобного. — Быть может, это жертва с моей стороны? — — продолжала миссис Микобер, — обречь себя на жизнь в городе, известном только своим собором. Не подумайте, мистер Копперфильд, если для меня это жертва, то для человека с такими талантами, как мистер Микобер, это еще больше, чем жертва. — А вы отправляетесь в какой город? — спросил я. Мистер Микобер, в это время подчевавший нас всех пуншем из умывального кувшина, ответил. — Мы едем в Кентербери. — Дело в том, дорогой мой Копперфильд, что я вступил с нашим приятелем Гиппом в соглашение, в силу которого я обязался по контракту состоять при нем, э, как бы это сказать, его личным доверенным секретарем. Я с изумлением посмотрел на мистера Микобера, и это, видимо, доставило ему большое удовольствие. — Я должен довести до вашего сведения... Официальным тоном продолжал мистер Микобер, что деловитость и мудрые советы миссис Микобер сыграли большую роль в этом деле. Когда моя перчатка, о которой говорила в предшествующее наше свидание миссис Микобер, была брошена обществу в виде газетного объявления, ее поднял мой друг Гейб. Это и свело нас опять с ним. Друг мой гиб, человек очень тонкого, проницательного ума, и я могу говорить о нем только с величайшим уважением. Друг мой гиб не предложил мне особенно крупного вознаграждения, но он в значительной мере помог мне выпутаться из моих финансовых затруднений, рассчитывая на мои будущие услуги. И он не ошибся. Весь ум и всю ловкость, которыми меня наградила мать-природа... Эти слова мистер Микобер проговорил со скромной гордостью, своим былым барским тоном. Будут всецело отданы на служение моему другу. Благодаря выступлению на судах по своим личным делам я уже приобрел некоторое знакомство с законами, а теперь стану еще изучать руководство по юриспруденции такого знатока, как судья Блэкстон. — Видите ли, дорогой мой Копперфильд, — заговорила миссис Микобер, сделав усилие несколько усмирить своего неугомонного, ни на минуту не знавшего покоя старшего сына, — я настоятельно прошу и даже положительно требую, чтобы мистер Микобер не компрометировал свою будущую карьеру. Он может занять второстепенную должность в юридическом мире единственно лишь при условии, чтобы эта должность не закрывала ему пути к повышению и не помешала в будущем занять какое-нибудь высокое почетное положение, принимая во внимание, что профессия юриста — Как нельзя более соответствует гениальному, изворотливому уму и блестящему красноречию мистера Микобера, я уверена, что он будет иметь на этом поприще огромный успех. — Скажите, мистер Треддельс, — с глубокомысленным видом обратилась она к моему приятелю, — если бы мистеру Микоберу предстояло в будущем занять, ну, скажем, пост судьи или даже канцлера, Не послужила бы к этому препятствием та служба, которую он взял на себя теперь? — Дорогая моя, у нас для обсуждения этих вопросов имеется довольно времени впереди, — заметил ее супруг, в свою очередь, бросая на Трэвельса пытливый, вопросительный взгляд. — Нет, Микобер, я с этим не согласна, — возразила ему супруга. Вашей ошибкой в жизни всегда было то, что вы не заглядывали вперед, а между тем, если не ради самих себя, то ради вашей семьи вы должны окидывать взором отдаленнейшие точки горизонта, куда могут привести вас ваши таланты. Мистер Микобер откашлялся и с необыкновенно довольным видом потянул свой пунш, продолжая вопросительно поглядывать на Треддельса. — Как я понимаю, миссис Микобер, вы желаете узнать от меня чистую правду, — начал Треддельс нерешительным тоном, очевидно, намереваясь как можно мягче сказать ей эту правду. — Конечно, дорогой мистер Треддельс. — Так вот, я вынужден вам сказать, — продолжал Треддельс, — что если бы даже мистер Микобер был стряпчем, то и тогда он не мог бы быть избран на такие должности. Для этого надо быть адвокатом, прошедшим пятилетний курс юридического факультета. — Так ли я вас поняла, дорогой мистер Треддельс? — спросила любезно деловым тоном миссис Микобер. — Значит, пробыв пять лет на юридическом факультете, мистер Микобер мог бы быть избран на должность судьи и даже канцлера. — Он имел бы право быть избранным, — ответил Треддельс, делая ударение на слоне «право». «Благодарю вас», — сказала миссис Микобер. «Это все, что мне хотелось знать. Я вижу теперь, что мистер Микобер не теряет никаких прав и привилегий, поступая на должность доверенного секретаря. Я, конечно, говорю, как женщина, но мне кажется, я права, считая, что у мистера Микобера есть, как помню мой папа когда-то выражался, юридический ум». Надеюсь, что мистер Микобер, вступая теперь на это поприще, не замедлит занять на нем высокое положение. Я не сомневаюсь, что в эту минуту мистер Микобер при своем пылком воображении чувствовал себя лордом-канцлером. Он благодушно погладил свою лысую голову и проговорил с показным смирением. Не будем, дорогая моя, предрешать велений судьбы. Во всяком случае, если мне суждено носить парик, то голова моя уже заранее подготовилась к этой чести. Он имел в виду лысину. Что ж, я не жалею о своих волосах. Быть может, лишив меня их, судьба имела в виду нечто определенное, кто знает. Я хотел вам сказать, дорогой Копперфильд что желал бы сделать из своего старшего сына духовное лицо. Не скрою, что ради этого я и был бы счастлив занять высокое положение. «Духовное лицо?» — рассеянно переспросил я, всецело занятой мыслями о Бурия Гиппи. Да, у моего старшего сына великолепный голос, и он начнет с того, что будет певчим, а потому то обстоятельство, что мы будем жить в Кентербери, и то, что у нас там будут связи, даст ему возможность быстро возвыситься среди соборного притча. Здесь разговор перешел на общие темы. Я был слишком захвачен своими новыми переживаниями, чтобы умолчать о моих изменившихся обстоятельствах и не сообщить мистеру и миссис Микобер о бабушкином разорении. Трудно описать, в какой восторг пришли они оба, узнав об этом, какими стали веселыми и ласковыми. Когда мы почти допили весь пунш, я напомнил Тредельсу, что прежде чем разойтись, нам нужно пожелать нашим друзьям здоровья, счастья и благополучия на их новом пути. Тут же я попросил мистера Микобера наполнить наши бокалы и произнес подходящий к случаю тост, причем мистеру Микоберу крепко-крепко через стол пожал руку, а миссис Микобер расцеловал. Треддельс за мной пожал обоим супругам руки, не считая себя настолько старым другом, чтобы отважиться поцеловать миссис Микобер. — Дорогой Копперфильд, — начал мистер Микобер, в свою очередь поднимаясь с места и засунув большие пальцы в жилетные карманы, — товарищ моей юности, если мне позволено будет так выразиться, — «Уважаемый друг мой, мистер Треддельс, надеюсь, вы разрешите так называть вас. Позвольте мне от имени миссис Микобер, от меня самого и от нашего потомства, горячо от всей души поблагодарить вас обоих за высказанные вами благие пожелания. Естественно, ожидать, что перед нашим переселением, вслед за которым должна начаться для нас новая жизнь», Он говорил так, словно они переселялись за сотни тысяч миль. «Я захочу обратиться к таким друзьям, как вы, с несколькими прощальными словами. Но все, что я мог сказать, я уже сказал. Могу только прибавить, что миссис Микобер без сомнения украсит, а я постараюсь не уронить любое общественное положение, какое смогу занять благодаря тому что мне предстоит стать скромным членом сословия ученых. Под временным давлением денежных обязательств, которые были выданы с намерением безотлагательной оплаты, но не были оплачены вследствие роковых стечений обстоятельств, я, вопреки своей натуре, вынужден был изменить свой внешний вид. Я имею в виду очки» и присвоить себе новое имя, на которое не мог иметь никаких законных притязаний. Добавлю еще, что мрачные тучи рассеялись на моем небосклоне, и на нем парит бог солнца на своей лучезарной колеснице. И вот в понедельник, в четыре часа пополудни, когда дилижанс доставит меня в Кентербери, я выйду из него снова Микобером в окончании этой речи мистер Микобер занял свое прежнее место и с важным видом опорожнил один за другим два бокала пунша. Затем очень торжественным тоном он произнес «Прежде чем нам расстаться, мне надлежит еще выполнить один долг чести и справедливости». Мой друг, мистер Томас Треддельс, желая вывести меня из затруднения, два раза соблаговолил поручиться за меня, проставив свое имя на моем векселе. В первом случае мистер Томас Треддельс, э, как бы это сказать, попал в пренеприятное положение. Срок платежа второго векселя еще не наступил. — Первый вексель был на сумму. Тут он заглянул в свою записную книжку. 23 фунта, 4 шиллинга, 9,5 пенсов. Второй на сумму 18 фунтов стерлингов, 6 шиллингов и 2 пенса. Если не ошибаюсь в сложении, то эти две суммы составляют 41 фунт стерлингов, 10 шиллингов и 11,5 пенсов. Быть может, мой друг Копперфильд соблаговолит проверить этот итог? Я проверил и нашел итог верным. — Покинуть столицу, — продолжал мистер Микобер, не рассчитавшись с моим другом мистером Томасом Тредельсом за оказанную услугу, было бы для меня невыносимо тяжело. Поэтому для погашения своего долга моему другу мистеру Томасу Тредельсу я приготовил и держу в руке вот этот документ. Прошу его принять, мой вексель, на сумму сорок один фунт стерлингов, десять шиллингов и одиннадцать с половиной пенсов. И отныне я буду счастлив, сознавая, что вернул себе нравственное достоинство, и могу снова высоко держать голову перед своими ближними. С этими словами, очень его растрогавшими, мистер Микобер передал свой вексель Треддельсу и с чувством сказал, что желает ему всяких благ. Я убежден что в эту минуту не только Микобер считал, что он действительно расплатился со своим долгом, но и сам Треддельс не сразу понял, что это далеко не так. Мистер Микобер, выполнив этот долг чести, шел перед своими ближними с таким гордым видом, так выпрямившись, что, когда он светил нам на лестнице, грудь его казалась вдвое шире. Все мы расстались очень сердечно. Я пошел проводить Тредальса до его дома. Возвращаясь один к себе, я по дороге размышлял о разных странностях и противоречиях, встречающихся в жизни, и, между прочим, искал объяснение того, почему мистер Микобер при своем легкомысленном отношении к чужим деньгам никогда не просил у меня взаймы. Я пришел к заключению, что этим я обязан тому... Что в его памяти было свежо воспоминание о моем злосчастном детстве, когда я жил у него на квартире. А у меня, конечно, никогда не хватило бы духу отказать ему в деньгах, и он, надо сказать к его чести, не хуже моего знал это.